Таков был успех распоряжений искусного умного военачальника. Но Бибиков не успел довершить начатого ему. Измученный трудами, беспокойством и досадами, мало заботясь о своем уже расстроенном здоровье, он за мог в бугульме горячкою, и, чувствуя приближающуюся кончину, сделал еще несколько распоряжений. Он запечатал все свои тайные бумаги, приказав доставить их императрице, и сдал начальство генерал-поручику Щербатову, старшему по нем. Узнав по слухам об освобождении Уфы, он успел еще донести о том императрице, и скончался 9 апреля в 11 часов утра на 44-м году от рождения. Тело его несколько дней стояло на берегу Камы, через которую в то время не было возможности переправиться. Казань желала погребсти его в своем соборе и сооружить памятник своему избавителю, но по требованию его семейства тело Бибикова отвезено было в его деревню. Андреевская лента, звание сенатора и чин полковника гвардии не застали его в живых. Умирая, говорил он, не жалею о детях и жене, государыня презрит их, жалею об отечестве. Молва приписала смерть его, действию яда, будто бы данного ему одним из конфедератов. Державин воспел кончину Бибикова. Екатерина оплакала его и осыпала его семейство своими щедротами. Петербург и Москва поражены были ужасом. Вскоре и вся Россия почувствовала невозвратную потерю.